Глава тридцать в о с м Звонит ее бывший парень, мол, хочет поговорить. Они встречаются в парке на скамейке. Она всю ночь не спала, думала, проговаривала про себя, что ему скажет. Ты отлично выглядишь, говорит он, потрясающе, на самом деле. В последнее время все ей это твердят, что она вся светится, вся сияет. Она не говорит, что ходит на йогу. Йога вообще ни при чем. Просто у нее Пелена спала. Хотя нет, ладно, может Йога и при чем, но про Пелену говорить между делом как-то не с руки. Она улыбается. Он садится рядом, их колени почти соприкасаются. Они говорят о всякой ерунде. С ним интересно и весело, как всегда. А теперь неожиданный плюс. Он еще и бросил наркотики. Прохожие гуляют с собаками. Красиво падают листья. Жена намекает на свою ситуацию сначала с недомолвками, потом уже прямо. Она рассказывает, а он смотрит на нее, улыбается, смеется, потом внезапно отводит взгляд. Может, она слишком быстро т а р а т о р и т и ее руки дрожат? Мое сердце как бумажный пакет, говорит она, понимаешь? Она видит разочарование на его лице. Она не такая, какой он ее считал. Что это? Страх? Жалость? Она приказывает себе замолчать. Он нервничает, хочет скорее уйти. Наверное, на собрание анонимных наркоманов. Мне, наверное, тоже нужен спонсор, говорит она. Так все говорят, отвечает он. Они встают, долго идут к метро. Она могла бы пойти другой дорогой и свернуть на другую улицу. Кто-то другой так бы и сделал, ушел изящно, помахав рукой. Но нет. Они вместе заворачивают за угол, и это ужасно. Вместе проходят арку, скамейки, газетный киоск, и это ужасно. Ну, ты береги себя, говорит он, а она отшатывается в сторону. На эти дома больно смотреть. Дурак, думает она. Вокруг деревья и вода, газон, на котором слишком много людей. Она идет по парку и чувствует себя хрупкой, как хрустальная ваза. На открытом пространстве ее преследует чувство незащищенности. Я отдаю себя на милость всех стихий, думает она. Кавка говорил: я пишу, чтобы закрыть глаза.